«Все ждут. Ну так слушайте, мой отец любил одну женщину, одну благородную женщину, и эта женщина любила отца. Д'Артаньян переглянулся с Атосом. Девард продолжал, «Господин Д'Артаньян перехватил письма, в которых назначалось свидание» и переодевшись, явился вместо того, кого ожидали. Затем он воспользовался темнотой. «Это правда», — подтвердил Д'Артаньян, по комнате пробежал легкий ропот. «Да, я совершил этот дурной поступок». «Вы должны были бы прибавить, милостивый государь, если уж вы так беспристрастны, что в то время, когда произошло это событие,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 а совесть не служила, как теперь, источником отрады и мук. Мы были молодыми солдатами, вечно в боях, вечно с обнаженными шпагами. Каждую минуту нам угрожала смерть. Война делала нас грубыми, а кардинал заставлял торопиться. Словом, я раскаялся в своем поступке. Больше того...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 протянув руку к Деварду. Ее видели, милостивый государь. И среди нас есть даже люди, которые узнают ее по моему описанию. Это была 25-летняя худенькая бледная блондинка, которая была замужем в Англии. «Замужем?» — спросил Девард. Разве вы не знали этого? Видите, мы лучше вас осведомлены, господин Девард. Известно ли вам, что ее называли обыкновенно Миледи, не прибавляя к этому титулу никакого имени? Да, сударь, я это знаю. Боже мой, прошептал Бекингем, И так эта женщина, родом из Англии, вернулась в Англию после того, как три раза устраивала заговоры против господина Д'Артаньяна. По-вашему, она была права? Согласен, ведь господин Д'Артаньян оскорбил ее. Но нехорошо то, что в Англии эта женщина соблазнила одного молодого человека по имени Фельдтон, находившегося на службе у лорда Винтера. Вы побледнели, милорд Беткингем, Ваши глаза зажгли с гневом скорбью. В таком случае закончите эту повесть, милорд, и скажите господину Деварду, кто была эта женщина, вложившая нож в руку убийцы вашего отца? Все вскрикнули. Герцог вытер платком лоб. На некоторое время воцарилось глубокое молчание. «Вы видите, господин Девард».